Хелен развела руками. Понятия не имею, но мистеру Хардуику они очень нужны. Без них он не может читать сельскохозяйственную газету и очень расстраивается. Ты всё-таки погляди. Безумие какое-то, буркнул я, но начала порожнять карманы рабочего пиджака. И натце вам, среди пузырьков, ножниц и других полезных вещей оказался очешник. очень похожий на футляр с термометрами, рядом с которым я его и обнаружил. Я уставился на очежник, не верея глазам. Господи, и правда, наверное, взял его по ошибке, когда вымыл на кухне термометр. Я позвонил Себу и извинился. Ещё одна моя глупость, сказал я со смехом. Возражать он не стал, но говорил по-прежнему вежливо и отклонил предложение.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 Братьев я нашёл в коровнике, где они накладывали сено в кормушке. Они не улыбнулись привычно, а посмотрели на меня с каким-то изумлением. "Я приехала смотреть вашу хромавшую корову", объявил я весело. Они обменялись ничего не выражавшими взглядами. "У нас хромых коров нет", сказал Джош. "Но, но вы же утром звонили".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 Я кто-то ошибся, записывая вызов. Разрешите позвонить от вас. Сев, проводил меня на кухню, и мне не стало легче. Когда набирая номер приёмной, я увидел, как он тихим движением забрал со стола очешник и опустил в карман. Дозвонившись, я установил, что ехать мне надо было на ферму Бартуиковых, всего в полумиле от Хардуиковской.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 Уши мои запыляли. Я вытащил черт того ручку из кармана и сбежал. Я все еще южился от смущения, когда через несколько дней снова приехал к ним. Себ Угрюма указал на телку, лежащую на полу коровника. Стать не может, сказал он, и задняя нога у нее торчит в сторону. Я нагнулся к телке и подергал ее за ухо. Ну-ка, девочка, поднатужься. Она сделала попытку подняться, но почти сразу же опустилась на боужники. С первого взгляда стало ясно, что правая задняя нога отказывается ей служить. Я ощупал, осмотрел тушу, и когда добрался до таза, без колебаний поставил диагноз. У неё вывих бедра, сеп, сказал я. Переломов нет.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 Это бесспорно вывих. Ну ладно, а делать-то что? Попробуем его вправить. Это не легко, но времени прошло мало, и думаю, всё обойдётся. Фермер наморщил нос. Ладно, так давайте. К сожалению, сказал я, улыбнувшись. Один я тут не справлюсь, и вдвоём мы с вами не справимся. Нам требуется помощь. Помощь. Откуда же я её возьму? Джош на дальний луг ушёл. Жай, конечно, но вам придётся позвать его. И вынужден сказать, вам придётся позвать ещё и кого-нибудь из соседей. Обязательно кого-нибудь крепкого, сильного. Чёрт, те что? Сэ поставился на меня. Это ещё зачем? Я понимаю, вам это кажется лишним, но она хоть и молодая, а крупная и сильная, и чтобы вправить вывих Нам придётся преодолеть мышечное сопротивление. Тянуть надо будет как следует. Можете мне поверить? Я столько выдохов вправил, что уж знаю. Он кивнул. Ну ладно, схожу к Чарли Лоссону, может, он согласится. А вы тут подождёте? Нет, мне нужно съездить за намордником, чтобы дать хлороформ. Хлора ещё чего? Я ведь объяснил про мышечное сопротивление, чтобы его преодолеть, её необходимо усыпить. Послушайте, мистер Хэрриот, фермер назидательно поднял палец. А вы уверены, что надо всё это затевать? Может, втереть мази и дело с концом, или там припарку приложить? Мне очень жаль, сэр, но всё это совершенно необходимо. Он повернулся и вышел из коровника, что-то бормоча себе под нос. Я побежал к своей машине. По дороге в дорогу и назад я думал только о том, что предстоит одна из наиболее сложных задач в ветеринарной практике. Зато в случае успеха эффект бывает поразительный. Животное еще секунду назад беспомощно распростертое на земле вдруг встает.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 сказал я бодро. Надеюсь, вы все в хорошей форме. Работа предстоит тяжёлая. Чарли Лоссон ухмыльнулся и потёр руки. Уж постараемся. Но ну, так за делом я посмотрел на тёлку. Лучше перетащите её ближе к двери. Вам будет просторнее тянуть. Перетащим, наденем на морник с хлороформом и обвяжем ногу. Вы будете тянуть, а я направлять головку бедра.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 Почему должен был я попасть в него именно у хордуиков? Я глазам своим не поверил, когда ещё до конца недели узрел в книге вызов к хордуикам. "Зигфрид, сказал я, вы туда не съездите, а? На меня там словно заклятие какое-то падает". Он ответил удивлённым взглядом: "Но это же ваши любимые клиенты".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 Но когда я вылез из машины во дворе фермы, братья как будто посмотрели на меня с некоторой опаской. В свиньях, которые меня вызвали, оказалась мамаша и дюжина поросят, которые свистгом тыкались в неё, а она неподвижно лежала в дальнем углу хлева, где было так темно, что я с трудом её различал. Впрочем, меня это не очень смущало. Я привык работать на ощупь. Я забрался в закут и подошел к своей еле различимой пациентке, достал термометр и провел рукой в поисках ее тела. Ничего сегодня не ела, вы сказали? Совсем ничего, ответил Джош и с места не вставало. А поросята вроде и сголодались, им видно молока не хватает. Так, так, так, понимаю. Я лихорадочно искал anus, чтобы смерить температуру, но не находил. Темно, хоть глаза выколи, но я же ставил термометр свиньям в полном мраке. Ничего не понимаю. Вот хвост. Надо чуть продвинуть руку вниз, и термометр скользнёт в задний проход. Только где он? Чуть ниже отверстия отыскалась, но оказалось в влагалищем.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 Я обернул к нему голову, не вставая с корточек. Нет ануса, заднего прохода. Речайший случай. Замечательно. У поросят встречается не так уж редко, но у взрослого животного я сталкиваюсь с этим впервые. А, -а" сказал Сэп. А если у неё его нету, так навоз откуда? Я его отсюда по утрам вгорибаю. Ого-го!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 но поймал себя на том, что начинаю бессвязно бормотать, и умолк. Дыв да вообще, ощупав брюхо свиньи, я обнаружил, что её в имя просто обжигает руку и кажется бугристым. В любом случае температуру ей мерить не нужно. У неё мастит. В имя очень горячее и опухшее. Я сделаю инъекцию антибиотика и думаю, всё будет хорошо. Я пытался говорить деловито и уверенно, Однако это не помогало. Так. Значит, температуру ей мерить вы не будете? Снова подал голос Джош. Совершенно верно. Всё ясно и так. Ага. Всё ясно и так, повторил он, и оба кивнули. Вы не беспокойтесь, мистер Хэрриот, не нужно, так не нужно. У меня мороз прошёл по коже. Они стараются не перечить мне. Мр. Я привычно сделал свинье инъекцию, торопливо вымыл руки и отказался от чая. Когда я выезжал со двора, Сеп и Джош, стоя рядом на булыжнике, подняли руки в торжественном прощании, а в окне кухни я увидел их жен. Про честь их мысли не составляло труда. Ведь дня гахает, и ведь неплохой человек. Болно смотреть. Как он потихонечку свихивается. Глава двадцать восьмая. Вводя стетоскопом по ребрам старого пса, я взвешивал. Долго ли еще он протянет? Сердцем у дона не лучше, сказал я старенькому мистеру Чандлеру, который сидел сгорбившись в кресле у очага. Я старался говорить бодрее. Сердце работало заметно хуже. Собственно говоря, казалось, что я никогда ещё не выслушивал такого скверного сердца. Какие там шумы, мишанины всплесков и хлюпанья. Я только диву давался, каким образом животворная кровь ещё циркулирует по телу дряхлой собаки, Дону, косматому Не чистопородному Колли было 14 лет, и к сердечной слабости добавлялся неизбежный хронический бронхит, внося свою лепту бульканья и хрипов в симфонию, оглашавшую его грудь. "Может и так", мистер Чандлер наклонился вперёд. "А в остальном-то? Он ещё ничего? Ест даже очень хорошо". Я кивнул.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 Ну, кашель совсем не пройдёт, но поможет, когда очень скверно становится. Всё-таки можно. Сейчас сделаю укол и оставлю таблетки. После инъекции я отсчитал запас моих верных октитетрациклиновых таблеток. Спасибо, мистер Хэрриот. Старик взял пакетик и положил его на полку. А вообще-то он как? Трудно сказать, мистер Чандлер.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 С телевизором повеселей было, Дон да не работает. Старик и внул на тёмный экран в углу. За чаем совсем разладился. Я чёрт и выручки крутили так, и эдак, и всё без толку. Вы в этих штуках, понимаете, боюсь, что не от мистер Чандлер. Я телевизор купил совсем недавно. В начале 50-х телевизор был ещё новым чудом. А для тупиц в технике, вроде меня, непостижимым чудом тем не менее я подошёл к нему и включил а затем принялся вертеть ручки нажимать на кнопки подтягивать проводочки щёлкать выключателями внезапно старик у меня за спиной вскрикнул эй есть оно есть изображение я растерянно уставился на экран где по техасской равнине нёсся галопом отряд шерифа Чем-то я проник в таинственный ящик Колдуна мистер Хэриот лицо стричка просияло. Сразу мне веселее стало. Я испытал непривычное горделивое торжество. Но ну, очень рад, что сумел помочь. Однако, взглянув на собаку, прильнувшую к коврику, я перестал радоваться. Если ему станет хуже, позвоните, сказал я. Я вышел из домика со скверным предчувствием, что скоро услышу от мистера Чэндлера печальное известие, и что-то для меня кончится. Я ведь успел привязаться к старому дону, одному из самых покладистых пациентов у сердечному хвоставелящику, которого лечил много лет. Ждать пришлось недолго. В 7 часов вечера 3 дня спустя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 И задумчиво посмотрел через двор. Какой-то он из ряда вон выходящий. Я направился к двери, а фермер сказал мне вслед: "И зовут его Базил Куртене. Имечка тоже не из обычных, верно? В коровнике я с интересом оглядел Базила. Лет тридцать пять, решил я. Очень худощавый, смуглый, ну просто испанец." Меня он приветствовал широкой улыбкой. "Здравствуйте. Ох, ну и холод, дрыга же нынче. На лугу того и гляди лёгкий отморозишь". "Вы правы", ответил я. Подморозило сильно. И снова всмотрелся в него. Говорил он совсем не как школьный учитель, но в нём чувствовалась бодрая лихость. Тёмные глаза дружески поблёскивали. Он мне понравился. коровых, которые меня вызвали, прихрамывала на левую заднюю ногу. И когда я нагнулся и сунул палец в межкопытную щель, она предостерегающе меня легнула. Пожалуйста, подержите её за голову, сказал я. Бэйзил изящно наклонил собственную голову в лёгком поклоне и вошёл в стойло. Но он не ухватил корову за рог и не сунул пальцы ей в ноздри, как делается обычно. А обнял её за шею и прижал голову к груди. Ничего подобного я ещё ни разу не видел, но цель, казалось, была достигнута. Корова спокойно позволила мне поднять её ногу. Постукивая по подошве ручкой копытного ножа, я скоро нашёл болезненный участок. Небольшой абсцесс, сказал я. Придётся его вскрыть. Удобнее всего будет задрать ей ногу, перекинув верёвку вон через ту балку. Вы не принесёте верёвку. Вновь лёгкий наклон головы, изящный поклон, и он пошёл по проходу широкими, грациозными шагами. Вернувшись, он красиво протянул мне верёвку, наклоняясь от бедра, точно портной, демонстрирующий своё изделие. Я затянул верёвку вокруг копыта. перебросил другой конец через балку. Бэзил бодро потянул за неё, и я начал строгать рог. Я слышал, вы преподавали в школе? спросил я с кобля копыта. Ага, было такое. И ни один год, можете поверить. Вот как. А какие предметы вы преподавали? То и это, это и то.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 Счастливое завершение моих трудов. Ну вот, сказал я. Теперь всё в порядке. Я сделаю ей укол, и дня через два она будет совсем здорова. Но мне нужна вода, чтобы вымыть руки. Бейзил сделал широкий жест. Так идёмте в дом, вымоетесь как следует. Я пошёл за ним в коттеджжу, примыкавшему к службам. Он распахнул дверь и церемонно проводил меня внутрь. У стены большой кухни стоял длинный стол, за которым всё семейство уживало субботний обед. Миссис Куртена, толстее липчивая блондинка, приглядывала за равой пышущих здоровьем детей, которые усердно трудились над полными тарелками. В центре пола воседал на горшке крепкий малыш и тужился под взрывчатые звуки, сопровождавшие его усилия.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 которые явно накопились с вчерашнего дня. Подсунуть руки под кран удалось только после того, как Бэзил освободил для меня небольшое пространство, сдвинув в сторону грязные сковородки и изящными движениями выбрав из мыльницы кусочки застывшего сала и колбасные шкурки. Пока я мыл руки, малыш решил покинуть свой трон. Бэзил подошел, поднял горшок. Изудортворение изучил его содержимое. Затем направился к угольной печке у стены, приподнял крышку и опрокинул горшок внутрь. Каждое движение было верхом грациозности. Миссис Куртейне приподнялась на стуле. Выпейте чашечку чая, мистер Хэриот. Нет, э, благодарю вас. Но меня ждут ещё в двух местах, и я тороплюсь. Благодарю вас ещё раз. И был очень рад с вами познакомиться. В следующие месяцы мне пришлось побывать на этой ферме несколько раз. Бэзил, казалось, неплохо справлялся со своей работой. Но я не мог не обратить внимание на то, что он всё делал не так, как остальные знакомые мне скотники. С животными он обращался крайне своеобразно, да и всё его поведение было более чем странным. Например, однажды он, чтобы надеть на мордник на тёлку, повис на балке, зацепившись за неё ногами. Казалось, он кое-что знает об уходе за животными, но опыта не имеет никакого. Пока я работал, Бэзил болтал без умолку, всё время туманно упоминая эпизоды своего удивительно разнообразного прошлого. Обрывочные намёки на его причастность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 ножка её виднелась ниже его пальцев. Мне доводилось видеть в кино, как иностранные аристократы и тому подобные персоны держали рюмки таким манером. Но на йоркширских питейных заведениях, не принуждённо развалившись на стуле, он держал речь перед заворожёнными слушателями, иногда небрежно помахивал рукой для пущей убедительности. Иногда от хлебовы глотокчик вина. И работники соседних ферм слушали его с явным восторгом. Взрывы смеха, радостные кивки и изумлённые возгласы неопровержимо свидетельствовали, как их увлекает красноречие Безелова. Вскоре он стал местной из знаменитостью, и насколько я понял, особенно простодушную аудиторию интриговали смутные намёки на его университетскую деятельность. Хотя тайна окутывала и всё остальное с ним связанное. Он получил прозвище профессор Бесс. И во всех окрестностях Дороуби его знали только как профессора. Неизменные тут и там исчерпывались все сведения, которых удалось от него добиться. И какие только теории о нём не сочиняли. Однако одно было несомненно. Он пользовался всеобщей симпатией. В марте мне пришлось часто видеться с Бэзилем. В эту пору животные особенно склонны к разным заболеваниям. Долгое зимнее заключение в четырёх стенах снижает сопротивляемость организма. Особенно уязвимы в это время телята и питомцы Бэзиля стали жертвой диареи.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 гранулированную смесь антибиотиков и сульфамидных препаратов. Однако с этими телятами дело шло плохо. В длинном ряду стоял май лишь шестнадцать моих пациентов, и я глядел на них со все возрастающим отчаянием. Они стояли несчастные, паникшие, по хвостам у многих стекала беловатая жижа экскрементов.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 Когда становилась лопата. В 7:00 утра мне позвонили. Тяжёлый отёл на маленькой ферме у самой вершины холма. И я с облегчением убедился, что за ночь снега не прибавилось. В 9:00 я уже возвращался, полный радости, которую испытываю всегда, когда удаётся спасти телёнка, и безмятежно любовался окружающей красотой.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 Я сразу заметил, что белое пространство между крыльцом Бэзела и телятником не пятнает ни единый след. Я постучал. Мне открыл Бэзел, как всегда бодрый и энергичный: "Входите, входите, местер Хэрриот. Какое утречко, а? Хозяйка наверху постели стелет. Я её сейчас кликну, она вас чайком угостит". "Нет, спасибо", ответил я.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 Преображение это было столь трагичным, что мой гнев испарился. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, а потом я медленно сказал: "Послушай, Тезиль, вашему хозяину я про это не скажу, но вы очень меня подвели. Вы обещаете, что теперь будете делать всё как надо?" Он безмолвно кивнул.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 Бойко высовывали мордочки в проход в ожидании корма. Скоро Базил уехал, но слава профессора Бэза ущерба не понесла. Его отъезд порядком огорчил трактирных за всегда тейов. Знакомый скотник так сформулировал общее мнение в разговоре со мной: "Странный он был, черт его дери, но с ним скучно не бывало, и нравился он всем". Я к нему совершенно согласен. Интересно, где он теперь обосновался? Мой собеседник засмеялся. Этого никто не знает, но сдаётся мне, что там и тут, тут и там. Я думал, что больше никогда не увижу Безела. Но ошибся. Как-то под вечер мы с Хелен поехали в Бротон отпраздновать её день рождения. Столик мы заказали в одном из лучших ресторанов и в самом праздничном настроении оглядывали великолепный зал с колоннами, в окружении ветерианской роскоши, одно из непреходящих слагаемых присущего Бротону очарования. Мы редко позволяли себе подобные и наслаждались каждым глотком. Но когда нам подали кофе, я заметил, что Хелен вглядывается в глубину зала, у меня за спиной. Джин, официант в том конце. Тебе не видно, но, по-моему, я обернулся. "Господи", воскликнул я. "Да это же Безил!" И подвинув стул, чтобы посмотреть ещё раз без помех, сомнений не оставалось. Это был Безил.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 А я всё не мог оторвать глаз от Брэзела. И во мне крепло убеждение, что наконец-то он обрёл своё призвание. Он грациозно скользил между столиками, балансируя подносом с блюдами так, словно занимался этим всю жизнь. Был исполнен приятной непринуждённости и обслуживал клиентов с видимым удовольствием. Да, он обрёл себя. И я от души пожелал чтобы в карьере профессора Безер больше не случалось причудливых завихрений. Ты к нему подойдёшь? спросила Хелен. Я поглябался. Нет, не стоит. Покидая ресторан, мы прошли в нескольких шагах от столика, где он всё ещё занимался давла с её парой. Они смеялись, и тут старик спросил с весёлым жестом: Кстати, А где с вами всё это происходило? Да там и тут, ответил Безил. Там и тут. Глава 30. Колин дружески толкнул меня пальцем в рёбра. Всё-таки, Джим, пошли бы вы со мной как-нибудь утром понаблюдать оленей. Зову вас, зову, а вы никак. Мы сидели с кружками в уютном уголке Гуртовщиков. Вокруг царили мир и спокойствие, потому что посетители успели привыкнуть к Барсуку. В первое время пойти с Колемом и выпить пива значило оказаться в центре возбужденной толпы, ибо с его плеча всегда слысала Мэрилин, притягивая посетителей как магнит. Но теперь дело ограничивалось улыбками и веселыми приветствиями. Ветеринар с барсуком, как прозвали его фермеры, давно уже стал привычным зрелищем. Я отливного пива. Обязательно, Колем, обязательно даю слово. Вы так всегда говорите. Давайте прямо завтра, а? Тёмные глаза впились в меня, и я почувствовал себя в ловушке. Не знаю, право. Завтра у меня весь день расписан. Ничего подобного. Дог Хесселтайн попросил перенести туберкулизацию, и утро у вас освободилось. Идеальная возможность. Я не знал, что ответить. Мне хотелось приобщиться к миру природы, в котором Колем чувствовал себя как дома. Всё свободное время он бродил по окрестностям Дороуби, изучал растения, наблюдал повадки зверей и птиц, но рядом с ним я ощущал себя таким невеждой. Я вырос в Глазго, и хотя влюбился в сельский Йоркшир, отдавал себе отчёт, что по-настоящему глубоко узнать флору и фауну можно только начав с детства. Вот как Зигфрид, вот как мои дети, они постоянно пытались пополнить моё образование. Но я понимал, что истинным знатоком никогда не стану, а уж таким как Колем и подавно. Дикая природа была его коньком, его все поглощающей страстью. Так, завтра, по мере того, как пива у меня в кружке убывало, исчезали и мои колебания. А что, пожалуй, я сумею выбрать время. Чудесно. Мой коллега заказал ещё по кружке. Поедем в Стетфордский лес. Я построил там укрытие. Стетфордский лес? Какие же там олени? Колим загадочно улыбнулся. А такие. Их там полно. Странно. Я ездил через этот лес тысячу раз, но не замечал никаких признаков, что там живут олени. Подождите, и завтра увидите не только признаки, ну, будь по-вашему, когда отправляемся колем по тёр руки. Я заеду за вами в 3. В 3 так рано. Естественно, мы должны быть на месте до рассвета. Допивая вторую кружку, я исполнился приятнейших предчувствий. Встать в предрассветной тишине и отправиться в лес постигать его тайны. да как я мог колебаться однако когда будильник гаркнул прямо в ухо без четверти 3 мноя владели совсем иные чувства годы и годы необходимости вскакивать ни свет ни заря зажгли во мне исступлённую любовь к моей тёплой постели и вот я по доброй воле покидаю своё уютное гнёздышко чтобы ринуться в холодный мрак и прятаться в лесу в удовольствие ради Нет, я помешался. Но Коля моего настроения явно не разделял. Он кипел энтузиазмом и даже засмеялся, радостно хлопнув меня по плечу. Вы будете в восторге, Джим. Я так давно хотел вытащить вас туда. Стуча зубами, я забрался в его машину. Холод был жуткий. Улица казалась чёрной пещерой. Я притулился на сиденье рядом с Колейом. И он на свистяя помчался сквозь тьму он весело болтал и было ясно что колем чувствует себя в родной стихии среди тёмных лугов когда весь мир спит но через несколько миль я обнаружил что мы едем не туда эй вырвалось у меня мы же проехали дорогу в стетфордский лес надо было свернуть налево на том перекрёстке он улыбнулся мне Мы едем по-другому. Укрытие у меня в дальнем конце леса, далеко от шоссе. Удобнее всего добираться через ферму Фреда Олберна. Фреда Олберна. Господи, но ну нам же придётся 2 мили идти пешком. Не беспокойтесь. Я позаботился о транспорте. Транспорт. О чём вы говорите? Вот увидите. Колин засмеялся. Мы вылезли из машины неподалёку от дома Фреда Олберна, на пригорке, где луг круто уходил вниз к ручью, а затем поднимался к отдалённому лесу. Было по-прежнему темно, и картина эта возникла только в моей памяти. Какой ещё транспорт, подумал я в полном ошаломлении. Колин перегнулся через спинку сиденья, и поднял ведро с пшеницей я растерянно уставился на него это ещё зачем а для лошадей каких лошадей я подманю вон тех двух лошадей и мы поскачем на них в лес что об этом уговора не было он безмятежно улыбнулся мне ну и что Так ведь много проще. Он загремел ведром, и у меня отвалилась челюсть. Из мрака гремя копытами по земле к нам прибежали два могучих шайра. Это безумие! Я смотрел на Битюгов в растерянности. Наездник я не кудышный, а уж без седла, да на рабочей лошади. Как нам на этих чудищ не взобраться? А Фред Уэлберн, что скажет? Все договорено. Фред разрешает мне брать их, когда я захочу. Ну давайте же, я вас подсажу. Я запротестовал, но он вскинул меня на спину одного битюга, взгромоздился на второго, ударил его пятками и спустил веселый вопль. И я еще толком не понял, что происходит, а мы уже неслись вниз по склону. Держитесь! Там внизу ручеёк. Мог бы и не предупреждать. Я уже вцепился в гриву мёртвой хваткой, выпучил глаза от напряжения и приготовился через секунду слететь с широкой гладкой спины в окружающую кромешную тьму. Водную преграду наши кони взяли, точно призовые скакуны, но я каким-то чудом удержался, и мы помчались вверх по противоположному склону. По-моему, Бычуги летели карьерам, но Колему и этого было мало. Он всё время подбадривал их громкими криками. Я смутно разглядел, как он пронёсся сквозь калитку и похолодел от ужаса. В такую щель мой коняга никак не протиснется. Я ошибся, но лишь отчасти. Моё колено задело столб с такой силой, что я мысленно простился с этой ногой. Столь же стремительно мы пересекли еще один луг, а затем Колем остановил своего скакуна и спешился. Чудесно прокатились, произнес он с восторженным вздохом. Но тут я, постаннывая, сполз на траву. Вы прихрамываете? Что с вами? Ударился коленом, а стоп колитки. Пробурчал я угрюмо, с трудом ковыляя и потирая коленную чашечку. Очень неприятно. Зато мы избежали длиннющей пешей прогулки. Леста. Вот он. Мы перебрались через изгородь. И колень долго вёл меня между чёрными стволами, пока мы не вышли на прогалину, в самом сердце леса к его укрытию. Чуть разведнелась, и я разглядел искусные сооружения из лапника и травы. Забирайтесь. шипнул мой коллега величайшим возбуждением. Глаза у него были широко раскрыты, на губах блуждала улыбка. Ждать нам пришлось недолго. Едва за ветвями забрезжила заря, так послышался шорох, что-то задвигалось между деревьями, и на прогалину чередой вышли олени. Да, в течение многих лет Я не видел в этом лесу ни единого оленя, а теперь они были прямо передо мной. И не один, не два, а много. Кротки и самки, и величественные в венце рогов самцы бродили по прогалине, пощипывая траву. Зрелище это было исполнено такой неописуемой красоты и умиротворения. что я чувствовал себя избранником судьбы и любовался им, забыв недавние невзгоды. Вблизи находилась барсучья нора, и Колем торжествующе дернул меня за рукав, когда его любимые звери вышли на прогалину поиграть со своими отпрысками. А потом мы возвращались в душистом безмолвии леса по мягкому ковру со сновых игл, и Колем рассказывал и о боленях. И о других диких обитателях леса, и о растениях и цветах, которые можно найти только в таких потайных уголках. Казалось, он знает о них все. И я осознал всю глубину интереса, украшавшего его жизнь. У него в руках был ключ к волшебному миру. Когда мы вышли на луг, из-за холма выплыло солнце. И оглянувшись, я увидел среди тёмных древесных стволов голубые озерца колокольчиков. А там, где первые лучи пробивались сквозь ветки, драгоценными камнями пестрели ветреницы и первоцветы. К тому времени, когда мы въехали на холм, неторопливо и осторожно по моей настойчивой просьбе, и я дохромал до машины, колено у меня окостенело. И забираясь на сиденье, я болезненно охнул. "Да, мне повезло вам с коленом", сочувственно улыбнулся Колем. Внезапно выражение его лица изменилось. "Ну да ничего. У меня для вас есть сюрприз". Я почувствовал, что глаза у меня сощурились в щелочки. "Какой ещё сюрприз?" Он ухмыльнулся до ушей. "Приглашаю вас поужинать со мной". Поужинать? Где? У меня. Я знаю, Хелен сегодня идёт на собрание, обещала приготовить вам что-нибудь, но ну, так я договорился с ней. Я вас угощаю. Будет жареная утка. Утка. А кто её приготовит? Я. Ощиплю и зажарю вот этими лелейными ручками. Голова у меня слегка пошла кругом. Я знал, что он держит в дальнем углу сада уток. Зигфрид Косса поглядывал на эту деятельность как на расширение зверинца. Но такое приглашение от человека, который едой не интересуется, и судя по всему, ест что попало и когда попало. Тем не менее, если ему хочется оказать мне любезность, что же, Коля, вы очень добрый. Так в котором часу? Ровно в 8. В назначенное время я поднялся по лестнице в тесную квартирку и был принят с распростёртыми объятиями. Коляму садил меня за стол перед полной рюмкой, а сам отправился на кухню. Я оглядел маленькую комнату. Она осталась точно такой же, Как был в тот день, когда он впервые переступил её порог. Предыдущие обитатели квартирки что-то меняли, что-то добавляли в соответствии со своими вкусами. Но у Колима ковры, занавески и мебель нисколько не интересовали. На столе не было ничего, кроме двух комплектов ножей и вилок, а также солонки и перечницы. Он скоро вернулся, и хлопнул на стол две тарелки а из кухни заструился дивный аромат едва он открыл дверцу духовки ну вот дрим торжествующе вскричал Коля внося жаровню с двумя утками он подцепил вилкой одну и плюхнул её на мою тарелку затем положил вторую себе я ждал что он принесёт овощи и другой гарнир но Коля опустился на свой стул типа махал мне вилкой наваливайтесь джим надеюсь вам понравится я посмотрел на свою тарелку парадный ужин по-околиму по утке ананас и всё он уже уписывал свою за обе щёки и я попробовал мою но тут же столкнулся с некоторыми трудностями мой коллега удалил далеко не все перья Однако Коляма ничто казалось не смущало. Он стремительно расправился со своей уткой и со вздохом удовлетворения откинулся на спинку стула.